В сумке роется, ей же не имется Показать, какое личико бывает у красавицы Чтобы всем понравиться, многослойно красится Когда встает часа два, моется, нет, умывается Безусловно, нынче красота любой угодно Она всегда твердит, что модно, актуально Бывает, ловишь взгляд ее печальный, гневный Каждый шаг ее бессмысленный и однодневный С такой общаться только станешь нервным Она не то, что стерва, просто ценности неизвестны Ярны. На первом месте то, что никогда не станет первым. Как на фуршате выставить консервы с чёрным хлебом. Зато она уверена в себе и в правоте своей фальшивой, мнимой доброте, своей душевной и любви красивой. Красота глазам не разрешает оторваться Хоть бы глупо ее коснуться руку тронуть нежно Она такая сладкая, на вид, но для того все бережно Приятно находиться рядом, прожигать друг друга взглядом Хоть навстречу с ней ходи на праздники, парады Она пьянит духами, дур манит разум, манит фразами Тянет поцелуи сила, закрывает здравый смысл телом То и дело, заставляя восхищаться упаковкой праздничной Улыбки розничной, ночью ласкую, любви сказкую Все равно с опаской отношусь таким особым барским Сама, когда одна верит, начала в другое Хотела что-то изменить на постоянное и настоящее а диеты стало тоще, слезы словно дождь идут Тут уже и не друзей, и не подруг, как всегда все хорошее В один момент скошено и пылью припорошено И ладно, как всегда, в клуб почувствовать легкость ног и рук Провести досуг свой в теплоте объятий мужских рук Новый друг, как ты оказался тут, всю жизнь тебя искала Поехали в кафе домой потом, все начнем сначала